Глава восьмая. Иррегулярная армия Беккер-стрит. «Как же теперь быть?» – спросил я. Тоби потерял свою безупречную репутацию. «Он действовал сообразно своему пониманию», – сказал Холмс. «Он снял собаку с бочки и повел ее со двора. Если вы поразмыслите, сколько криозота провозится в Лондоне ежедневно, то не удивитесь, что наши следы перепутались. Криозот теперь в большом ходу, особенно при обработке дерева». Бедный Тоби не виноват. Я думаю, нам придется начать сначала. Да, и к счастью, нам недалеко идти. Очевидно, собака от оттого так растерялась на углу рыцарской площади, что там шли следы в двух противоположных направлениях. Мы пошли по ложному следу. Теперь надо идти по-другому. Это было вовсе не трудно. Как только мы привели Тоби к месту его ошибки, он описал несколько широких кругов и бросился в другом направлении. Только бы он не привел нас к тому месту, откуда привезена бочка, — заметил я. Я уже думал об этом. Но вы видите, он бежит по тротуару, тогда как бочка ехала по мостовой. Нет, теперь мы на верном пути. Мы шли вниз к реке мимо площади Бельмонт и улицы Принца. В конце широкой улицы след шел прямо к берегу, где виднелась деревянная пристань. Тоби подвел нас к краю пристани и завыл, смотря вниз на темную реку. «Не везет нам», — сказал Холмс. Тут они сели в лодку. Несколько маленьких яликов и лодок виднелось на воде и у пристани. Мы подводили Тоби поочередно к каждой из них, но хотя он весьма добросовестно обнюхал все, однако, очевидно, ничего не узнал. Рядом с грубой пристанью стоял кирпичный дом, над вторым окном которого красовалась деревянная вывеска. На ней большими буквами было напечатано Мардахей Смит» а внизу — лодки в наем на час и поденно. Другая вывеска над дверью извещала о том, что здесь имеется и паровой баркас, что подтверждалось громадной кучей кокса на дамбе. Шерлок Холмс медленно оглянулся вокруг. Лицо его приняло зловещее выражение. «Дело плохо», — сказал он. «Эти молодцы хитрее, чем я ожидал. Они, как кажется, замели следы. Боюсь, что тут был уговор». Он подходил к дому как раз в ту минуту, когда распахнулась дверь, и маленький кудрявый мальчик лет шести выбежал оттуда. За ним показалась толстая женщина с красным лицом, с большой губкой в руке. «Иди мыться, Джек!» — крикнула она. «Иди сюда, постреленок! Вернется отец, увидит тебя в таком виде и задаст обоим нам!» «Милый малютка», — сказал Холмс, преследуя свои стратегические цели. «Что за прелестный розовый бездельник! Но, Джек, чего ты хочешь?» Ребенок задумался на минуту. «Шиллинг», — сказал он. «Ничего больше?» «Лучше два шиллинга», — ответил после небольшого раздумья удивительный ребенок. «Ну вот они, лови!» «Славный ребенок, миссис Смит!» «Да, сэр, да благословит вас Господь! И умница! Трудненько мне справляться с ним, особенно когда мужа не бывает дома по целым дням!» «Нет дома и теперь?» — спросил Холм с разочарованным тоном. «Как жаль, мне нужно было поговорить с мистером Смитом». «Его дома нет со вчерашнего утра, сэр, и по правде сказать, я начинаю тревожиться о нем. Но если вам нужна лодка, сэр, то я могу дать вам ее». Я хотел нанять Баркас. «Он как раз и поехал в нем, сэр. Вот тот и удивляет меня, потому что я знаю, что угля хватит только на то, чтобы доехать до Вульвича и обратно». Если бы он уехал на барже я и не подумала бы о том, что он не возвратился, так как он часто ездит по делам в Гревет и мог бы остаться там в случае нужды. Но на что годится баркас без угля? Может быть, он купил уголь где-нибудь на пристани? Может быть, сэр. Но это не похоже на него. Много раз я слышал, как он ужасался ценам, которые берут за несколько жалких мешков. К тому же не нравится мне этот человек с деревянной ногой, с его некрасивым лицом и иностранным говором. Что ему было нужно? Чего он постоянно околачивался тут? Человек с деревянной ногой? С любезным изумлением спросил Холмс. Да, сэр, смуглый человек, с лицом похожим на мартышку, часто приходил к моему старику. Он разбудил мужа вчера ночью. Да муж и знал, что он придет, потому что развел поры на Баркасе. Говорю вам откровенно, сэр, все это очень тревожит меня. Но, дорогая миссис Смит, сказал Холмс, пожимая плечами, вы тревожитесь из-за пустяков. «Как можете вы быть уверены, что именно этот человек приходил сегодня ночью?» «Я узнала его по голосу, сэр. У него голос такой густой и словно пропитанный туманом. Он постучался в окно. Это было около трех часов. «Выходи-ка, приятель, пора!» — сказал он. Мой старик разбудил Джемса. Это наш старший. И оба ушли, ни слова не сказав мне. Я слышала, как деревяшка стучала по камням. «А человек на деревянной ноге приходил один?» «Не могу сказать, наверное, сэр». Я не слышал другого голоса. «Очень сожалею, миссис Смит, мне нужен был баркас, и мне очень хвалили... Позвольте, как бишь его название? Аврора, сэр». «А, это не старый зеленый баркас с желтой полосой, очень широкой?» «О нет, это самая изящная штучка на реке. Он заново выкрашен в черный цвет с двумя красными полосами». «Спасибо. Надеюсь, вы скоро узнаете что-нибудь о мистере Смите». Я отправлюсь вниз по реке, и если увижу Аврору, то дам ему знать о вашем беспокойстве. Вы говорите, труба черная? Нет, сэр. Черная с белой полосой. Ах, конечно. Бока черные. Доброго утра, миссис Смит. Вот лодочник с Яликом Ватсон. Мы возьмем его и переедем через реку. «Главное в делах с подобного рода людьми», – сказал Холмс, когда мы уселись в ялик, – «это никогда не давать им понять, что сообщаемые ими сведения имеют какое-либо значение. Дайте только это понять, и они уйдут, как улитки, в свою раковину. Если же вы слушаете их как будто нехотя, вы, по всей вероятности, получите все желаемые сведения». «Теперь наш путь совершенно ясен», – сказал я. «И что бы вы сделали?» Я нанял бы баркас и отправился по следам Авроры. Милый мой, это была бы колоссальная задача. Она могла остановиться на любой пристани отсюда до Гринвича. Ниже моста целый лабиринт пристани тянется на целые мили. Вам пришлось бы употребить на это целые дни, если бы вы отправились один. Ну так пригласите полицию. Нет, я, вероятно, призову Этлене Джонса в последнюю минуту. «Он не дурной малый, и я не хотел бы повредить ему в его профессиональной деятельности. Но мне хочется самому заняться этим делом, раз мы уже зашли так далеко». «Не можем ли мы тогда сделать публикации, обратиться к владельцам пристаней? «Еще хуже. Наши молодцы сейчас бы догадались, что их преследуют по горячим следам, и убрались бы из Англии. Они и так уедут, но не будут торопиться, пока чувствуют себя в безопасности». Тут энергия Джонса послужит нам на пользу, так как его взгляд на дело наверняка попадет в прессу, и беглецы узнают, что поиски идут по ложному следу. «Что же нам тогда делать?» – спросил я, когда мы причалили. «Возьмите-ка, поезжайте домой, позавтракайте и поспите часок. Весьма вероятно, что нам придется провести на ногах и эту ночь. Остановись у телеграфной станции, извозчик. Мы оставим Тоби, так как он может еще пригодиться нам» остановились у почтового отделения, и Холмс отправил телеграмму. «Как вы думаете, кому я телеграфировал?» спросил он, когда мы поехали дальше. «Право не знаю». «Помните отделение сыскной полиции с Беккер-стрит, которым я пользовался в деле Джефферсона Гопа? «Ну», — со смехом проговорил я. «Здесь услуги их могут оказаться неоценимыми». Телеграфировал я моему грязному маленькому адъютанту Виджинсу, и ожидаю, что он со своей шейкой будет у нас, прежде чем мы окончим свой завтрак». Было уже около девяти часов, и я почувствовал сильную реакцию после различных волнений этой ночи. Я устал и захромал, мысли у меня путались, тело утомилось. У меня не было профессионального энтузиазма, поддерживавшего моего друга, а на дело я не мог смотреть только отвлеченно. Что касалось смерти Бартоломея Шольта, я слышал о нем мало хорошего и не мог чувствовать сильной антипатии к его убийцам. Но клад – иное дело. Он или часть его принадлежала по праву мисс Морстен. Пока был хоть какой-нибудь шанс найти его, я готов был посвятить жизнь поискам. Правда, если бы мне удалось найти его, то, по всей вероятности, пришлось бы навеки отказаться от нее но подобного рода мысль могла бы повлиять только на мелочную, эгоистичную любовь. «Ванна на Беккер-стрит и перемена белья и костюма подействовали на меня замечательно освежающим образом. Когда я сошел в нашу столовую, я увидел на столе завтрак, а Холмс наливал кофе». «Вот оно», — сказал он, со смехом указывая на только что развернутую газету. Энергичный Джонс и вездесущий репортер обо всем договорились. Но с вас уже довольно этого дела. Займитесь-ка лучше ветчиной и яйцами. Я взял от него газету и прочел короткую заметку озаглавленную «Таинственное происшествие в Верхнем Норвуде». Прошлой ночью около 12 часов говорилось в Стандарт. Мистер Бартоломей Шольта из пон лодж в Верхнем Норвуде был найден мертвым в своей комнате при обстоятельствах, заставляющих предполагать преступление. Насколько нам известно, на теле мистера Шольта не найдено было никаких знаков насилия, но унесена ценная коллекция индийских драгоценностей, которую покойный унаследовал от своего отца. Открытие было сделано мистером Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном, которые прибыли в дом вместе с Тадеусом Шольта, братом покойного. По странной счастливой случайности, мистер Этельней Джонс, хорошо известный член сыскной полиции, находился на полицейской станции в Норвуде и через полчаса после полученного известия был уже на месте преступления. Он сразу направил свои знания и опыт на задержание преступников, следствием чего явился арест брата покойного Тадеуса Шольта, а также экономки миссис Бернстон, индуса дворецкого по имени Лальрао и швейцара или привратника по имени Макмердо. Вполне удостоверено, что вор или воры были хорошо знакомы с домом, так как хорошо известные технические знания и замечательная наблюдательность мистера Джонса дали ему возможность окончательно доказать, что преступники не могли войти ни в дверь, ни в окно, но пробрались по крыше и через подъемную дверь проникли в комнату, в которой нашли труп. Этот факт, чрезвычайно точно установленный, окончательно доказывает, что это не случайный грабеж. Быстрые и энергичные действия блюстителей закона доказывают, как важно в подобных случаях, чтобы во главе расследования стоял один человек, обладающий недюжинным умом. Мы убеждены, что данное обстоятельство может служить аргументом для тех, кто желал бы видеть силы наших сыщиков более децентрализованными и таким образом приведенными к более тесному и деятельному соприкосновению с делами, которые им приходится исследовать». «Но «Ну, разве это не великолепно?» – сказал Холмс, усмехаясь. «Что вы на это скажете?» «Скажу, что мы сами едва избежали ареста. И я скажу то же самое». Я не отвечаю за нашу безопасность и теперь, если у него случится новый прилив энергии». В эту минуту раздался громкий звонок, и я услышал голос миссис Хадсон, нашей хозяйки, доказывавшей что-то тоном, полным отчаяния. «Клянусь небом, Холмс», — заметил я, приподнимаясь с места, — «пришли за нами». Но дело еще не так плохо. Это не официальные силы, а и регулярные войска Беккер-стрит». При этих словах на лестнице послышались поспешные шаги голых ног, гул детских голосов, и в комнату влетела толпа грязных и оборванных маленьких уличных бродяг. Несмотря на бурное вторжение, между ними была очевидна некоторого рода дисциплина, так как все они мгновенно встали в ряд и смотрели на нас с выражением ожидания на лицах. Один из них постарше и повыше вышел вперед с видом превосходства, чрезвычайно смешным в таком оборванце. «Получил ваше приказание», — сказал он. «И сейчас же привез их. Три с половиной за билеты». «Вот тебе», — сказал Холмс, вынимая несколько серебряных монет. «Впоследствии они могут докладывать тебе, Виджинс, а ты мне. Я не могу допустить, чтобы так врывались ко мне». «Но теперь, пожалуй, хорошо, если все выслушают мои распоряжения. Я хочу узнать, где находится баркас Аврора, владелец Мардахи Смит. «Баркас черный с двумя красными полосами. Труба черная с белой полосой. Мне нужно, чтобы один мальчик караулил у пристани, где останавливается Мардахей Смит, напротив Мильбинга, для того, чтобы сообщить, если вернется баркас. Вы должны поделить труд между собой и сторожить оба берега. Дайте мне немедленно знать, если узнаете что-нибудь. Понятно ли вам?» «Да, сэр», — сказал Видженс. «Плата прежняя. А тому, кто найдет баркас, — гинея». «Вот за день вперед! И убирайтесь!» Он подал каждому по шиллингу. Мальчишки шумно сбежали с лестницы, и минуту спустя я увидел их уже на улице. «Если только лодка на воде, они найдут ее», сказал Холмс, вставая из-за стола и закуривая трубку. «Они могут идти всюду, все видеть, все слышать. Я ожидаю, что они до вечера откроют ее место пребывания. А пока мы можем только дожидаться результатов их поисков». Мы не можем найти прерванного следа, пока не найдем Авроры или мистера Мардахиа Смита. Вы ляжете спать, Холмс? Нет, я не устал. У меня необыкновенная натура. Не помню, чтобы когда-нибудь уставал от работы, но безделье доводит меня до изнеможения. Я стану курить и обдумывать странное дело, с которым познакомила нас моя прекрасная клиентка. Если когда-либо было легкое дело, то именно это. Люди на деревяшке встречаются не так часто, а другой участник, я думаю, единственный в своем роде. Да, вот еще этот другой. Во всяком случае, я не хочу делать из него тайны для вас. Но вы сами составили свое мнение о нем. Но обратите внимание на данные следы маленьких ног, пальцы ног, никогда не сдавливаемые сапогами, голые ноги, палка с каменным набалдашником, замечательная ловкость, отравленные стрелы. Что скажете на все это? Дикарь. — воскликнул я. — Может быть, один из индусов, товарищей Джонатана Смоля? — Вряд ли, — сказал он. Когда я в первый раз увидел странное орудие, я готов был думать это, но особые, характерные черты следов заставили меня изменить мой взгляд. Некоторые из обитателей индийского полуострова — люди небольшого роста, но ни у кого из них не может быть таких маленьких ног. У настоящего индуса длинные, тонкие ноги. У магометянина, носящего сандалии, большой палец хорошо отделен от других, потому что между ними проходит ремень. Затем эти маленькие стрелы могут быть пущены только одним способом, только выдуванием из трубки. Но где же нам искать нашего дикаря? «В Южной Америке», — сказал я наугад. Холмс протянул руку и взял с этажерки толстый том. Это первый том издающегося нового географического словаря, который можно считать последним авторитетом в своей области. Что у нас здесь? Андаманские острова, расположенные в 340 милях к северу от Суматры в Бенгальском заливе. Угу. Влажный климат, коралловые рифы, акулы, порт Блэр, казармы каторжников, остров Рутленд, леса Вергенских тополей. А, вот оно. Туземцы Адаманских островов имеют право считаться самым низкорослым племенем на Земле, хотя некоторые антропологи отдают пальму первенства бушменам Африки. Средняя высота их роста менее 4 футов, но встречается много взрослых, которые гораздо ниже. Это свирепые, угрюмые, упрямые люди, хотя способные к самой преданной дружбе, если удастся приобрести их доверие. Они обыкновенно бывают отвратительной наружности с громадными уродливыми головами, маленькими свирепыми глазами и безобразными чертами лица. Но ноги и руки у них очень малы. Они так упрямы и свирепы, что все усилия английских чиновников, привлечь их на свою сторону, оказались бесплодными. Они всегда служили предметом ужаса для потерпевших крушение моряков так как они убивают оставшихся в живых, ударяя по голове дубинами с каменными набалдашниками или пуская в них отравленные стрелы. Эти убийства обыкновенно оканчиваются каннибальским пиром. Милый, любезный народ, Ватсон. Если бы этому малому предоставили поступать по-своему, это дело могло принять еще более ужасный оборот. «Я думаю, что даже и теперь Джонатан Смоль дорого дал бы за то, чтобы не воспользоваться его услугами». «Но откуда у него такой странный товарищ?» «Ну, это больше, чем я могу сказать. Однако, так как мы уже решили, что Смоль явился с Андаманских островов, то нет ничего особенно удивительного в том, что с ним находится этот островитянин. Без сомнения, в свое время мы узнаем все. Но, Ватсон, вы совершенно измучились». Ложитесь-ка на софу, и посмотрим, не сумею ли я усыпить вас. Он вынул скрипку из футляра, и когда я растянулся на софе, заиграл какую-то тихую, задумчивую мелодическую песню без сомнения своего сочинения, так как он обладает замечательным импровизаторским даром. У меня осталось воспоминание о его неуклюжей фигуре, серьезном лице и то подымающемся, то опускающемся смычке». Потом я мирно понесся по морю нежных звуков и, наконец, очутился в мире сновидений, где увидел милое лицо мисс Морстон.